Глава 12. Дельта. На горизонте нарисовался пайс едва заметно вздрогнувший, когда на него перетек взгляд пылающих яркими углями глаз. «Кончай окучивать нашего оператора, разговор есть». «Разговор так разговор». Торн ловко поднялся на ноги, развернувшись лицом к Пайзу, стянув со спины сумку и выудив оттуда блок хранилища данных. «Но сначала давай разберемся с нашим предыдущим делом. Маршруты в обмен на данные, не забыл?» «Я свое слово держу. Собственно, задержался я как раз из-за маршрутов. Надо было их на что-то перебросить и проверить, чтобы координатная сетка не слетела». Пайс явно покривил душой, упоминая координатную сетку. Скорее уж он почищал все, что не следовало отдавать налево. Но Торн не рассчитывал на бонусы, с благодарностью приняв увесистый планшет в плотном чехле, а взамен отдав нанимателю блок с данными. «Можешь прямо сейчас проверить, там все в наилучшем виде». «А я ведь мог и не справиться. Ты так у меня верил?» «К счастью, маршруты, в том виде, в котором их представлял Торн, на планшете действительно присутствовали. А вот весь остальной его функционал был наглухо запоролен. Ну как сказать?» Судя по звуку, донесшемуся из-под шлема, мужчина усмехнулся. «Если бы ты не принес данные, мы бы просто договорились о чем-то другом. Все-таки мы, как ты сам наверняка заметил, оказались в не самой приятной ситуации». Область знатно встряхнула, и о какой-то адекватной работе в ближайшую неделю тут не идет и речи. Так что работенка для Морфа у нас найдется. Даже придумывать ничего не надо будет. Вопрос лишь в том, согласишься ли ты, или предпочтешь сразу двинуть на выход. Во втором случае злама на тебя держать не будем, если что. Торн еще несколько секунд сверялся с картами на планшете, отмечая в памяти сам маршрут и многочисленные нюансы, являющиеся его частью. Расплывчатые границы кругов, Скопление ног тюрнов особо опасной аномальной области. Рейдеры хорошо постарались, составляя эти карты. И похоже, они все же были подлинными, так как многое совпадало с теми прикидками, которые образовались в голове парня в процессе его забегов по улицам города. Но вот стоило ли воспользоваться маршрутами незамедлительно, отправившись на выход, или имело смысл задержаться тут? Зависело от того, что Пай смог предложить. Знаешь, во многом мой ответ зависит от того, что ты можешь предложить ну и насколько пыльный будет работенка, конечно же». Бодрый, с отчетливо читающейся заинтересованностью, произнес Сторн. «По логике его должна была распирать усталость, так как скакал парень в последние часы, аки козлик какой, но ничего подобного он не ощущал. Словно тело не подошло к своим лимитам и на десятую часть, даже с учетом полученных повреждений». «Логично». Пайс чуть наклонил голову. «Насколько сильно ты торопишься на выход, Дельта? Начать стоит именно с этого». «Вообще не тороплюсь», — честно ответил парень, «потому что в его планах не нашлось места определенности, а значит, и к различного рода предложениям он был скорее открыт, чем наоборот». «И шлем тебе не нужен, да?» «Сопротивляемость некоторых морфов — это, конечно, что-то с чем-то». Зависливо присвистнул мужчина. «Но вернемся к нашим баранам. С маяками мы твоими стараниями считай, что разобрались и план минимум выполнили». Но у нас есть еще один побочный контракт с достаточно хорошей оплатой. Если вкратце, то один богатенький корпорат готов хорошо заплатить тем, кто посетит пару приметных мест. Или найдет тело одного человечка. Или предоставит доказательство отсутствия его там. Ну, знаешь, фото, видео, всякое такое. Торн кивком подтвердил, что да, дескать, знает. А Пайс продолжил. «Координаты необходимых мест у нас есть, предварительная карта местности тоже». Но большой группой мы туда теперь сунуться не рискнем. А вот малой, да с поддержкой Морфа, дело может выгореть в общем. А у тебя есть опытные бойцы, которые как минимум не отстанут и не будут шуметь? Обижаешь. Кромка специализируется на долгосрочных миссиях в Ноктобластях. А такое без опытных ребят задача около невыполнимая. Даже в нашей группе пяток человек при полном параде найдем, не сомневайся. Торн покивал удовлетворенно. То, что рейдеры ребята опытные, чувствовалось буквально во всем. Их, казалось бы, окружили на ноктюрны, но даже молоденькая девушка ограничилась лишь причитаниями по поводу того, что им придется тут задержаться, пока твари разбредутся по сторонам. И причитала-то она, потому что у нее не осталось рабочего китабоя для непосредственного участия в движухе. Это ли не показатель? Окей, допустим. Моей задачей станет сопровождение и помощь с зачисткой ноктюрнов? Именно так поспособствовать доставке моих людей до первой точки и дальше по маршруту, а после вернуть обратно. В приоритете, естественно, их жизни, так как контракт можно закрыть и позже. Время терпит все сроки, какие можно, там уже выгорели давно, а трупы тут обычно никуда не исчезают. Торн уцепился за промелькнувшую возможность, словно утопающий за соломинку. Ему откровенно не хотелось действовать с кем-то в группе, и не только потому, что он опасался раскрыться. По поводу жизней. Не проще будет, если я быстро и аккуратно все сделаю в одиночку. Пайс на этот вопрос лишь качнул головой. Если ты паришься за внешность, то забудь. Ты не первый, не формат в истории, а мы ко всему привычные. Предупреждение оставь у и корпоратам. Знаешь, легко сказать. Совершенно неожиданно для начавшего было говорить Торна. Пайс потянулся к своему шлему. Пара щелчков в разнобой, и угловатый элемент защиты от опасной для человека атмосферы поднялся вверх открывая лицо, немолодое уже лицо, грубое, усеянное многочисленными шрамами и с весьма приметным правым глазом, полностью залитым чернотой. Того же цвета жилки тянулись вдоль надбровной дуги, гарантируя, что никакие линзы тут не помогут. А на фоне ярко-рыжих, но уже начавших сидеть волос, эту тьму проглядеть было попросту невозможно. Удивлен? А я ведь не морф. Обычный человек, надышавшийся ноктеоном. Дрянь накопилась и вылезла в таком вот виде. «Бывает?» Зрения, к счастью, я не лишился. Убедившись в том, что собеседник разглядел его лицо как следует, Пай вернул шлем на место. Еще несколько секунд его комбез шипел, стравливая изнутри зараженный воздух, прежде чем все стихло. «А с вами, Морфами, все бывает куда хуже. Да ты сам об этом знаешь. Перед кем я распинаюсь. Просто учитывай, что будь ты внешне хоть сатаной во платье, никто из наших и не почешется». «Разве что поприкалываются», — вставила свое веское слово Сара. Она так и сидела на краю крыши, тихонько прислушиваясь к разговору. «Ну не хрен же у тебя посереть лба. По-твоему, достоинство в лбу это самое страшное, что может быть?» Торн, позволив веселью проклюнуться в своем голосе, вскинул брови. «Да и одиночка я не только поэтому. Сражаться с кем-то вместе не обучен, и опыта не так много, как хотелось бы. Если такой расклад вас устроит, пусть так». Думаю, с этим проблем не возникнет. А по поводу оплаты процент за выполненный контракт тебя устроит? Нал или черная валюта? На выбор. Процент это слишком расплывчато. Конкретизируешь? 20% от оплаты за контракт. Примерно 420 тысяч выходит. Черной валютой где-то 470. Да, это не так много, но и задача не подразумевала ничего чрезмерно сложного. заказчик уже не объяснишь, что у нас тут башня упала. И из-за этого ставку надо утроить. Торн мысленно присвистнул. Ему только что назвали сумму, в которую можно было с небольшим запасом втиснуть четыре его месячные зарплаты, раздутые за риск, между прочим. И это не так много. Теперь я понимаю, почему даже морфы идут в рейдеры. Если где и можно поднять деньжат, то именно здесь. Или бесславно умереть, переоценив свои силы. М да Меня устраивает. Обсудим детали. И Пайс взялся за обстоятельный рассказ, вызвав на крышу тех самых парней, с которыми Торну предстояло проделать весьма интересный путь до одной из магистралей, перечеркивающих город. Те показались Торну личностями не беспричуд, но вполне адекватными и договороспособными. Собственно, большего ему от напарников и не требовалось. А вот детали самого плана. Пайс объяснял его, что называется, на пальцах, демонстрируя примерный маршрут и указанные заказчиком обязательные к посещению точки на своем личном планшете – И кое-что на этой карте заинтересовало Торна, распалив в его голове пока только начавшие тлеть угли, не сформировавшихся до конца подозрений. И что за тело нужно там отыскать? Или это секретная информация? Да какое там? Парень лет двадцати, черные волосы, высокий, подтянутый, в боевом комбезе ООБ, при оружии. Имя Торн, фамилия неизвестна. С ним может быть до десяти бойцов этого самого ООБ». Но шансов найти его живым сразу скажу нет. Времени прошло порядком. Усилия, которые Торн приложил для того, чтобы его голос не дрогнул, были сравнимы с таковыми во время стычки с кислотным Ноктюрном. Разве что прикладывались в иной плоскости. Больше недели? 12 дней. Пайс хмыкнул. Снаружи его заказчик со всеми своими возможностями не нашел. Так что ищем трупы не верим в чудо. Торн многом хотел еще спросить, Ведь ему было до ужаса интересно, кто и зачем его искал. Но парень переселил себя и перешел к тем вопросам, которые действительно могли интересовать Дельту, странного морфа, которому интересна работа, а не какой-то там мертвый парень. «Меня смущает маршрут. Думаете, по поверхности не пройдем? Обязательно лезть в метро?» Пайс поднял голову с немым вопросом, воззрившись на Торна. «Когда я выбирался с башни, пришлось нырять в пространственную аномалию, и она переместила меня как раз в метрополитен». Место в плюс-минус паре километров отсюда, но Ноктюрнов там. Три вагона и еще тележка в придачу. Я не рискнул лезть на станцию. Сунулся через вент канала, наткнулся на очень противную юркую тварь с длинным хвостом и кислотой, разъедающей даже бетон. Не исключено, что так оно по всей протяженности тоннелей под нами. Считаешь, что пробираться через эти толпы безопаснее? Их сотни вокруг, если что». А тут дом новой постройки с индивидуальными ходами в подземное убежище, которые связаны с остальной подземкой. Схемы у нас есть, до места доберетесь быстро. Поверь, если на пути окажется платформа вроде той, которую видел я, то пройти мимо не удастся никак. Если тут их сотни, то там на порядок больше. А технические тоннели на что? Пайс только-только открыл упомянутые им ранее схемы подземки, приблизив интересующий их отрезок. Как раз по ним вы и выйдете к месту безо всяких проблем». Толп людей в таких не водится, так что Орду вы не встретите. Но ну, для того, чтобы разобраться с одиночками и малыми группами, без шума и пыли, в группе будешь ты». Торн еще несколько секунд сверлил взглядом схему, после чего кивнул. «Если все обстоит именно так, то возражений у меня больше нет». «Прекрасно. Сарас, бегай на второй этаж и уточни, когда там будет готов визгун. А ты, Дельта, можешь обговорить все с теми, с кем тебе предстоит идти в рейд?» «Синева, будь так любезен, не доводи нашего морфа, попридержи свои шутки». «А то что?» «Мистер одни глаза расстроится и преждевременно нас покинет путем самоподрыва». Один из пятерки, предоставленный Пайзом, попытался отшутиться, но быстро сдулся под суровым, проникающим сквозь шлем взглядом. «Ладно, ладно, я тише воды и ниже травы». «Вот и замечательно. Буду на первом этаже, если что. Остальное на вас». «Принято, босс». Демонстративно отсалютовав удаляющемуся лидеру группы Кромки и дождавшись, пока тот скроется на лестнице, самый главный шутник элитной пятерки – Обратил свой взгляд на Торна. Больше, кроме них на крыше, никого не было. В общих чертах все было обсуждено, а значит, настало время обсудить детали. Дельта, верно? Я синева. Слева направо Бот, Морка, Дон и Виша. Как у тебя с опытом работы под землей? Как для одиночки нормально. Но в группе я свои силы не пробовал. Сразу скажу, что я хорошо вижу в темноте и на слух тоже не жалуюсь. В ближнем бою обычных ноктюрнов убиваю быстро и тихо, но с толпой будут проблемы. Обведя пятерку мужчин взглядом, Торн продолжил. Так как мы друг друга не знаем и вместе не работали, предлагаю следующее. Я веду, проверяю путь на наличие засад и расчищаю его, а вы идете следом. Если скажу «стоп», останавливаетесь, назад отступаете. Без крайней нужды не шумите и вообще делаете вид, что вы на экскурсии. А уверен, что справишься? И чем ты вообще орудуешь? Ходят тут про тебя слухи всякие, но нам бы лучше... Ух, ёб!» Синева отступил на полшага, когда Торн продемонстрировал напарникам когтистую лапу. Остальные члены группы напряглись и переглянулись. Морка сдержанно кивнул, бот щелкнул предохранителем на винтовке туда-обратно, а Виша нервно выдохнул. Дон же как стоял в стороне, так и продолжил стоять, созерцая не такой уж и далекий горизонт, расчерченный вереницей зубчатых силуэтов многоэтажных зданий. Вернее, он хотел, чтобы это так выглядело, но Торн все же заметил, как дернулась его голова при появлении когтей. «Этот вопрос снят?» «Да, и прости, мы малость на нервах, так как с чужоками обычно не работаем, да и обстановочка непростая». Синева развел рукой. «Так ты не подумай, парни на опыте, но не каждый день видишь, как свежая ногтобласть вот так просыпается». Торн фыркнул, пряча когти. Его взгляд вернулся к экрану планшета, на котором отображалась схема убежища. Грубо состыкованная со схемами подземки. Не совпадали масштабы, но прикинуть, что к чему было все-таки можно. ведите ко входу в убежище, раз уже тут освоились. И там как, проверяли уже?» «Даже не совались», — отозвался синева, махнувший товарищем рукой, чтобы те шли вперед. Все же вертикальная лестница не была чем-то способным моментально пропустить через себя шестерых человек. «Люк заблокирован с нашей стороны, но механизм рабочий, с открытием проблем не будет. У тебя все необходимое на руках?» Все, что нужно с собой. Торн повел плечами, как бы указывая на сумку ООБ. Но и рассчитываю на то, что запасы в этот раз нам не понадобятся. Обернемся за пару часов, да и все на этом. Было бы круто, конечно. Да только практика показывает, что без нюансов не обходится ни один рейд. Мне один такой нюанс вчера чуть кишки наружу не вывернул. Отозвался Морка перед тем, как нырнуть в темный квадрат, ведущий с крыши на лестничную площадку. Синева с Торном двинулись следом, перебрасываясь ничего не значащими, но позволяющими узнать друг друга получше фразами, а спустя пять минут они уже застыли перед массивной створкой гермозатвора с механическим приводом, за которым начиналось очередное то ли путешествие, то ли испытание. Щелчок, гул, протяжный свист, и Торн первым шагнул в прохладу кажущейся дружелюбной темноты. Погоня за призраком началась, и не видно ей было ни конца, ни края. «Сара, я ведь просил тебя прощупать, что он за человек, а не расспрашивать обо всем подряд. У тебя голова на плечах для чего вы вообще?» Недовольно бросил Пайс, покосившись на опустившуюся перед почти собранным винтокрылым дроном девушку. «Во-первых, я в нее ем. Во-вторых, ты слишком его демонизируешь. Да, на картинке со сканера он выглядит страшно даже для неформата, но на деле этот Дельта не так уж и плох. Не удивлюсь, если он не сильно старше меня и вообще тут новенький». Кое что в нашем разговоре проскальзывало. Ну, такое, знаешь, будто он очень мало знает о нашем мире. Ты сама-то веришь в то, что такой морф может чего-то не знать?» Пайс скрестил руки на груди, уткнувшись спиной в стену. «И давай-ка, дорогуша, свои выводы о нем. Вкратце. И главное, можем ли мы ему доверять?»